Юрий смотрел на себя в зеркало, поблескивая глазами в полумраке. Возможно, причиной тому было недостаточное освещение, прорезавшее тенями лишние морщины на его лице, но Гарин сам себе казался сильно постаревшим. Он повернул головы из стороны в сторону, замечая на висках и бороде редкие серебристые волоски. — Мне кажется, я больше не засну, — глухо сказал Рэй, и это не показалось преувеличением. Он и Кира сидели в каюте у Гарина, неторопливо и угрюмо потягивая принесённую норвежцам горькую настойку. Они только что закончили делиться впечатлениями. Оказалось, что ад не был индивидуальным. Все видели практически одно и то же. «Среди наших потерь нет», — произнёс Одегард, ни к кому конкретно не обращаясь. «А так, говорят, пятеро погибших. Трое пропали без вести. Большинство матросов из технички». — А спятившие за потери больше не считаются? — подала голос Кира, сидящая с ногами на такте. — Я по кораблю пройти боюсь. Отовсюду вои причитания. — Запричитаешь тут. Рей сделал маленький глоток терпкой жидкости, поморщился. — Я после прыжка полдня не мог поверить, что все вокруг реально. — Брама до сих пор не отошел, — сказал Юрий, отворачиваясь от зеркала и прислоняясь поясницей о стол. — Его в гибернацию убирают. «Знаю», — протянул норвежец. «Хорошо, что он так и не научился пистолет с предохранителя снимать, а то накрошил бы парней прямо в кубрике». «Совсем плох посмотрел на него Гарин. Рэй кивнул, покрутив стопкой у виска. «Утром двое офицеров из оружейного хотели в открытый космос выпрыгнуть», — сказал Юрий. Джабар сказал, в последний момент успели шлюз заблокировать. «Идиоты», — презрительно проговорила Аоке. Нет, чтобы тихо застрелиться, так им надо обязательно корабль разгерметизировать. Смотри, Рай посмотрел на Киру с неодобрением, как бы самой не оказаться на их месте. Я вполне понимаю, от чего у ребят крыша поехала, самого до сих пор в дрожь бросает. Я могу оказаться на их месте только в том случае, если Полынь окончательно превратится в корабль дураков, парировала Оки. И то, чтобы за вами сопливыми истеричками дерьмо не убирать. — Ты со словами поаккуратнее, — повысил голос рай А ну успокойтесь, — осёк обоих Юрий. — Ситуация ни разу не весёлая. — Ты ей скажи, — ткнул в сторону девушки Одегард. — А видно, что я смеюсь, — прищурилась Кира. — Хватит, — Гарин хлопнул ладонью по столу, от чего присутствующие аж подпрыгнули. — Держите эмоции при себе, иначе всё, конец. Ничего ещё не закончилось, так что хватит жрать друг друга. — Да кто жрёт-то? смутившись, буркнул норвежец. «Просто так, шутя! Верно, Кира?» А оки сидела в углу, положив голову на подтянутые к груди колени. Она выглядела неожиданно тихой, зажатой. Юрий с удивлением понял, что видит в ней сейчас скорее Элли, чем циничную боевую подругу. «Мне просто очень-очень страшно!» тихо, почти шепотом произнесла Кира. Рэй и Юрий потрясенно застыли. Такие слова от оки они услышать не ожидали полумраке, обрамленное волосами лицо девушки казалось нарисованным кистью, оставившим на белом листе изогнутые черточки глаз и бровей. «Я не знала, что может быть так страшно», вновь сказала Кира, сжимая пальцами колени. «И я боюсь, что не выдержу». Она замолчала, потом вдруг выпрямил шею, посмотрела на двух слушающих ее мужчин, громко сказала, «Скажите кому, убью». «Ну, слава богу», выдохнул Рэй. «А я-то уж подумал...» Тревожный сигнал ручных коммуникаторов сработал сразу у троих, замерцав на запястье халыми огнями. Юрий первым махнул над вифоном ладонью, вызывая сообщение, но Кира через инбу узнала обо всем первой. «Быстрее! На офицерскую палубу!» – воскликнула она, одним движением вскакивая с кровати. «Там пришли убиватели. Эля». Толпа шумела, сжимая крупные кулаки с черно-красными разводами. На сухих морщинистых лицах возмущение и гнев – В глазах импульсивная решимость, горячая и неразумная. Во главе горбилась массивная фигура мастера Бекетова с окровавленным куском спецовки в руке. Перед офицерской палубой собрались практически все матросы технических отсеков, перекрыв коридор. Между ними и каютой Элли стоял перепуганный вахтенный, старающийся спрятаться в непомерно большой шлем. И его бы смели, Убрали, если бы за ним, возле запертой гермостворки, не стоял одетый в броню маракша с автоматом наперевес. Парень злобно скалился, поводя стволом у массы из стороны в сторону. Казалось, что его короткие волосы встали дыбом от ярости. Гарин с товарищами подоспели как раз в тот момент, когда бег бесстрашно шагнул вперед рыча «С дороги, щенок!». Юрий, рискуя поймать пулю от Иовы, вклинился между ними, развел руки в стороны, показывая, что не вооружен. Рядом встали Рэй и Кира, готовые в любой момент вмешаться в заварушку. «Что случилось, Бек?» Громко, чтобы слышали даже задние ряды, спросил Гарин. Старый мастер поднял тяжелые брови двинул квадратной челюстью. «С дороги, Юра, не по твою душу!» «Я не уйду, Бек, ты это знаешь», — ответил Гарин. Технари за спиной Бекетова угрожающе приблизились, им навстречу подались холодно улыбающийся Кира и угрюмый Одегард. Бек поднял лицо к Юрию, как если бы старый бульдог захотел посмотреть на Луну. Угрожающе прорычал «Не за тех стоишь, Юра! Уйди за шибу!» Из бокового коридора выскочили Ярвис и Адучи с парализаторами в руках. Они непонимающе замотали головами, пытаясь понять, что происходит. Потом увидели Гарина и сразу приняли защитные позы. Рент крикнул Юрию «Остальные за ними!» Технори шумели закрутились на месте, понимая, что стремительно теряют преимущество. бег спокойным голосом произнес Юрий. «Давай поговорим, пока дров не наломали». «Дров, говоришь?» — прищурился Бекетов. «А этих дров мало?» — он потряс перед Гарином окровавленной тканью. «Это все, что от моего помощника осталось!» — губы мастера скривились от гнева. «Мы с ним тут с самого начала, я его как сына всему научил. А теперь...» Он с размаху швырнул тряпку на пол, показал перемазанную багровым ладонь. «Мы с утра еще троих с палубы соскребали, Юра. И двое в медблоке валяются. Доктор не знает, куда им что пришить, чтобы они хоть отдаленно на людей стали похожи. А какие у тебя потери, парень?» Гарин выдержал испепеляющий взгляд в одинистых глаз, медленно спросил, «Ты меня обвиняешь в том, что у меня никто не погиб?» Он не стал уточнять, что давно уже не командир мобильной группы. Беку это было неважно, он просто хотел озвучить свою боль и обиду. «Обвинял бы тебя, пришел бы к тебе», – жестко ответил мастер. «Или, по-твоему, никто не должен за это ответить?» Матросы гневно зашумели, зазвучали угрозы. Блохи подобрались, чувствуя приближение драки. Обстановка накалялась. Девчонка ни при чем. Юрий старался не замечать надвигающуюся массу людей. «Бек, ты же умный мужик, ты не можешь этого не понимать» кто виноват?» – раздался крик из толпы. «За борт ведьму!» – вторил ему другой голос. Маракши вполне однозначно щелкнул предохранителем автомата. «Никто не виноват!» – громко крикнул Гарин, перекрывая гул толпы. «По крайней мере, никто из находящихся на полыни «Вранье!» – ответили ему. «Он с ней заодно! Гони их в шлюзы!» Толпа качнулась, поперла вперед. Мелькнули кулаки, заработали Рэй и Кира, принимаясь жёстко и отвечает точно. Затрещали парализаторы. Заорал Иова «Назад! Завалю, суки!» Гарин перехватил летящую ему в лицо руку с ножом, вывернул кисть, забирая оружие, толкнул плечом другого матроса и, оказавшись перед беком приставил ему нож к горлу. Заорал «Стоять! Или зарежу!» Толпа не сразу, но остановилась. Матросы глядели с зверьми. Тяжело дышали, и подрагивающие в их руках оружие говорило лишь о секундном замешательстве. «Стоять!» — еще раз повторил Юрий. «Жить надоело! Решили, что раз не твари, так лучше сами друг друга убьем!» «Что тут происходит?» Ледяной, словно северный ветер, голос капитана разом пресек все разговоры. Кимура стоял рядом с опустившим оружие Иовой, за ним маячили вооруженные офицеры. Юрий убрал нож от шеи мастера, сделал шаг назад, предоставляя тому площадку. Бек, играя с желваками, потер красную полосу у КДК, обратился к командиру. «Капитан, мы, конечно, люди служивые, подневольные, но голос свой имеем. И вот хотим спросить, с какого такого уставного положения над нами решили опыты ставить? Почему эта девка чужая такое с нами делает? Экипаж ради чего гибнет? Ваш, между прочим, экипаж». Кимуро нахмурился, обвел взглядом притихшую команду. «Господин Бекетов, я крайне редко позволяю кому-либо вести беседу со мной в подобном тоне». Он говорил так, словно стоял не перед разъяренной толпой, а перед собранием офицеров. «Также я в первый и последний раз закрою глаза на подобный демарш, который можно расценивать как попытку вооруженного бунта в условиях военного времени». По матросов прошел возмущенный гул, но бег предостерегающе поднял руку. «Теперь, что касается вашего вопроса». Капитан вдруг сбился, сухо к в кулак, болезненно помольщился. Хакнул, прочищая горло, выпрямился, заложив руки за спину. «Отвечаю на ваш вопрос, господин Мичман». Кимура выдержал паузу. «Как вы верно заметили...» «Все мы — служащие рейтарского подразделения имперского военного флота, и поэтому обязаны подчиняться приказам вышестоящего командования, как бы они нам не нравились». Капитан сделал небольшой шаг вперед, его взгляд цепко держал угрюмого мастера. «Вы, господин Бекетов, отличный специалист в своем деле, лучший из тех, кого я знаю, как и ваша группа, ваши подчиненные». Я не ставлю под сомнение ваши решения по вопросам работоспособности двигателя и энергетических систем. Я уверен в вас, в вашей верности кораблю и экипажу. Капитан поднял подбородок, посмотрел на матросов сверху вниз. Однако, господин Бекетов, мне неприятно думать, что вами могут оспариваться мои решения. Я такой же специалист, как и вы, обладаю достаточной квалификацией и знаниями. Помимо всего прочего, я носитель обязательств за выполнение нашего задания и за жизнь экипажа. Я отвечаю за все, что происходит на полыне, и решаю все, что с полынью произойдет далее. Это бремя капитана, но я несу его с честью. Он перевел дыхание, продолжил расправив плечи. Все свои решения я принимаю с оглядкой на эти обязательства. И смею заметить, если решение принято, значит оно взвешено и аргументировано. Порой оно единственно верное, единственно возможное. И если мы не можем выполнить задачу иным способом, как только воспользоваться способностями госпожи Берг, значит так тому и быть. «Господин капитан!» — подал голос кто-то из толпы. «Так-то от ваших решений народ мрет!» Губы капитана превратились в тонкую нить, брови сбились над переносицей. Гарин лишь покачал головой. Все знали, как Кимура не любит подобного обезличенного общения. Но командир ответил, пусть и несколько прохладно. «На войне случается гибнут. И за каждого погибшего тоже отвечать мне». Он кашлянул, но продолжил. «Мы все здесь в одной лодке. Угроза для всех одинакова, в той или иной мере. Мы слишком мало знаем о том, с чем столкнулись, чтобы говорить о том, кому и где безопаснее. Офицеры гибнут так же, как и матросы. Никто от этого не застрахован». «Но будьте уверены, мы делаем выводы после каждого прыжка. Будь по-иному, жертв было бы куда как больше!» Он замолчал, потому что дверь в каюту Элли открылась, и на пороге появилась девушка, бледная, но решительная. «Я стараюсь изо всех сил!» Ее голос звучал натянуто, готовый вот-вот задрожать. «Я пытаюсь никого не потерять, не оставить там. Но это трудно, очень трудно!» «Госпожа Берг...» — осторожно спросил из-за спины капитана Сиев-Мари. — Вы можете объяснить остальным, почему было несколько прыжков? Так же, как объяснили нам. Элли бросила на него быстрый взгляд, закивала, обратилась к столпившимся матросам. — То пространство, сквозь которое я веду полынь, враждебно всему из нашего мира. Как только я оказываюсь за горизонтом, за мной и за вами начинается охота. И я вынуждена убегать, прятаться, защищаться — Именно поэтому мне не удалось сразу выйти в нужную точку. Пришлось путать следы. — Но мы сейчас не там, где надо! — проскрипел бег. — А ребят не вернуть! Элли сцепила пальцы в замок, чуть подрагивая. Гарин с горечью понял, что она на пределе. Не обращая внимания ни на кого, он отодвинул в сторону Одгарда, в несколько шагов оказался возле девушки и обнял ее за плечи. — Спасибо, — донеслась до него тихая благодарность. Вот причина, по которой нам не удалось попасть в точку рандеву. Капитан Кимура сбросил с наручного вифона голографическую картинку звездной системы, которая раскрылась и зависла над головами матросов. Мир больше не такой, каким мы его знали, господа. Рядом с первой картинкой он повесил вторую, искаженную черными кляксами версию первой, лишенную множества звезд и газовых поясов. По сути, от первоначального варианта осталось лишь 10% оригинала. «Старые ориентиры больше не работают», — продолжил Кимура, указывая на изображение рукой. «Госпоже Берг приходится двигаться на ощупь». «Час от часу не легче, господин капитан», — хрипло ответил Бек. «И сколько раз, позвольте, спросить нам еще вот так в преисподнюю нырять?» Капитан внимательно посмотрел на мастера, спросил... «У вас есть предложение, как нам достичь цели иным способом?» Бек, нисколько не смутившись, пожал плечами, ответил, «Нету, господин капитан, но и вот так гробить народ почем зря тоже не дело!» Он с шумом поскреб затылок. тот то предложенец был такое, найти планетку поудачнее, да на шаттле туда спуститься. А полынь можно на орбите оставить, с нее передачу вести. А вось откликнется кто?» «Может, тем, кто лететь не хочет проще за борт попрыгать?» — рыкнул Ярвис. «Может, завалишь холебала?» — вытянул шею Бек, нисколько не боясь огромного ауга. «Не с тобой разговариваю». «Никто никуда спускаться не будет», — отрезал капитан. «Полынь идёт в систему монолитов. Это не обсуждается». Технари угрожающе зашумели, вновь сжимая кулаки. «Какую помощь вы собрались ждать?» — не выдержал Гарин. «Арок больше нет». «Никто к вам не придет!» «Лучше на грунте хреново жить, чем тут гарантированно сдохнуть!» — выкрикнули из толпы. «Да мы в боях народу больше теряли!» — возмутился Одгард. «С чего сейчас такая паника?» Тут Рэй кривил душой. Ситуация на полы накалялась довольно давно, и эти прыжки, ужасные, болезненные, непонятные, стали последней каплей. Хватало тех, кто просто испугался, сломался, у кого не выдержала психика. Были и те, кто в результате погиб. И если в открытом бою каждый знал свое место, знал набор действий, которые, по его мнению, позволят выжить, то прыжки Элли являлись полной тому противоположностью. Людей пугал не сам факт смерти, а неведение, беспомощность и, как результат, гнетущая навязчивая обреченность. «Еще один прыжок!» — тонкий голос Элли с трудом перекрыл гомон матросов. «Дайте мне сделать еще один прыжок!» Юрий, который держал девушку за плечи, почувствовал, как по ее телу пробежала дрожь. Он искосо посмотрел на ее лицо, обрамленное кудрявыми волосами, и внутренне выругался. Он прекрасно знал свою подругу. И сейчас прекрасно видел, что Элли сама не знает, сколько ей понадобится прыжков. Но по своей доброте и наивности пытается все уладить, думая, что сможет успокоить команду, как-то замять конфликт. А может, хочет сама поверить в то, что говорит». — Мне удалось оторваться от... от тех, кто за нами гонится, — сглотнув, продолжила она, и ее голос набирался силой и уверенностью. «Ки — Кики, штурман Кирика, предоставила мне точное изображение Эль с учетом всех известных изменений, и я постараюсь все сделать как можно безопаснее. — Постараешься или сделаешь? — насмешливо подал голос матроса из первого ряда. — Как-то неубедительно звучит, девочка. «Тебе что, гарантии нужны? Мешок с костями?» — угрожающе спросила Кира. «Потом ко мне подойдешь, я тебе выпишу». Матрос что-то хотел ответить, набычившийся вылезая вперед, но локоть Бека жестко поставил его на место. Мастер что-то цыкнул сквозь зубы, задумчиво пожевал потрескавшиеся губы, наконец произнес, обращаясь к Элли. «Ты не подумай, малая, мы все понимаем». но и ты нас пойми». «Нам в этих норах и так не сладко, а тут еще вся эта чертовщина!» Он оглянулся на своих, вновь посмотрел на девушку. «Лады, еще прыжок выдержим. Там поглядим». «Господин Бекетов», — обратился к мастеру Кимура. «Попрошу после этого полевого совещания зайти ко мне в каюту. Обсудим вопросы обеспечения безопасности служащих нижних палуб». Предложение не звучало, как угроза. Голос капитана был обычным, деловым и спокойным. Бек кивнул своей лобастой головой, ответил «Так точно, господин капитан. Разрешите дать команду по местам?» Кимура утвердительно дернул подбородком. Мастер повернулся к матросам, что-то им сказал, махнув рукой. Те, явно успокоившись, развернулись и, переговариваясь, пошли прочь с офицерской палубы. Юрий выдохнул. Расслабленно тряхнул руками рей убрали парализаторы Ярвиса и Адучи. Кира подмигнула Гарину, неторопливо пошагала в сторону блошиного кубрика. Юрий развернул к себе Элли, заглянув в большие печальные глаза. «Зачем ты им соврала?» – спросил он тихо. Веки девушки на секунду дрогнули. Она отвела взгляд, но ответила. «Я не врала. У меня действительно есть решение». «Какое?» «Я тебе потом скажу, хорошо?» «Мне сейчас полежать надо, в себя прийти». Юрий действительно увидел на ее лбу бисеринки пота. Девушку будто разбирал лёгкий озноб. — Ты себя хорошо чувствуешь? — озабоченно спросил Юрий, щупая прохладный лоб девушки. — Доктора позвать? — Всё хорошо, — улыбнулась Эля. — Так всегда бывает после ухода за горизонт. Просто переутомление. Полежу часок, и всё пройдёт. — Точно? — Абсолютно. Рядом замаячил Маракши, пытливо заглядывая в лица, и Гарин передал Эле на его попечение. — Отведёшь в каюту, — сказал он парню. «Проследи, чтобы выпил и стакан цитрусового сока, понял? И бдительность не теряй!» «Сделаю!» — отчеканил и оба. «А про бдительность? Босс, я любого загрызу, кто сунется!» «Любого не надо!» — усмехнулся в усы Юрий. «А то на Теереве зубами клацнешь, он тебя отрежет, до чего дотянется!» «Юра!» — позвала Элли. «Ты зайдешь ко мне попозже?» «Конечно зайду, родная!» — пообещал Юрий. «Сейчас по своим делам пройдусь, через пару часов загляну, хорошо?» Девушка кивнула. Маракша осторожно приобнял ее за плечи, и они скрылись в каюте. Гарим проводил их взглядом, пока дверь не закрылась. Показал кулак вахтенному, который все это время простоял, словно бледная тень возле стены. И пошел проведать господина Грюнера. Все же, как бы Юрий к нему не относился, обязанностей помогать Бхуту с него никто не снимал. «Общение с Высшим не получилось». Гарин почти полчаса простоял перед аквариумом Бхута, наблюдая, как разрозненные черви ползают в ядовито-желтом тумане, абсолютно не отзываясь на его присутствие. Тогда он на всякий случай проверил правильность работы системы жизнеобеспечения, посмотрел наполненность баков с реагентами, открыл лог последних текстовых сообщений, для успокоения совести еще раз позвал высшего и, не получив ответа, ушел. Странное дело, он больше не испытывал злости на Бхута из-за прослушки его модулятора. Да, поступок некрасивый, но Юрий сам мог бы догадаться о том, что слишком заинтересованный вопросом господин Грюнер начнет искать альтернативное решение, не получив помощи от Гарина. И кто знает, какие у этих червяков принципы по поводу неприкосновенности частной собственности. Все же Бхута — это, по сути, колонии. У них роль индивидуума сведена к статистической единице, а не к личности. Удивительные создания, каким-то чудом обретшие коллективный разум. Так что поступок Бхута Юрий понимал. Не принимал, не прощал, но ему вполне были ясны мотивы. Нужно просто быть осторожнее и не попадаться. Все же Гарину совсем без модулятора никуда, так что вся надежда на блокирующие стенки, которые впаял в устройство Бодров. Уже уходя с офицерской палубы, Юрий решил заскочить в кают-компанию и отсыпать себе немного кофе. Его запасы растаяли на удивление быстро, не без помощи отгарда Войдя в коридор, Гарин заметил, что гермостворка в каюту приоткрыта, но внутри горело лишь дежурное освещение. Это обрадовало Юрия, он и так чувствовал себя мелким воришкой, и свидетели ему были ни к чему. Однако, делая шаг через порог, он краем глаза заметил темную фигуру за столом, застыл, вглядываясь. «Здравствуйте, господин Гарин». В полумраке замерцало голографическое лицо молодой девушки. «Здравствуйте, госпожа Кирика», — ответил на приветствие Юрий. «Что это вы без света сидите?» Казалось, штурман снисходительно улыбнулась, отвечая, «Вы, наверное, забыли, альционам не нужен свет». «А, ну да». Юрий неловко затоптался на пороге, не зная, как быть дальше. «Действительно, забыл». «Проходите», — Кирика сделала приглашающий жест рукой. «Я вам не помешаю». «А я вам...» Дистанта отрицательно покачала головой. Все же этот жест у нее, существа, непривыкшего к визуальному общению, выглядел несколько механическим. Гарин прошел глубь каюты, жестом включил освещение над кофемашиной, вздохнув, открыл шкафчик и посмотрел, сколько упаковок кофе осталось. «Почему вы сидите здесь одна?» — спросил он между делом. «Размышляю», — просто ответил штурман. «Слушаю звуки своего мира». Вспоминаю. Интересно было бы побывать у вас. Юрий решил, что пропажа одной из пяти упаковок будет вполне допустима. Надеюсь, когда-нибудь получится. Его встревожило долгое молчание Кирики. Он вытащил упаковку, закрыл дверцу и повернулся. Штурман сидела, опустив голову и будто бы разглядывала свои длинные пальцы, лежащие на столешнице. Я сказал что-то не то? Нахмурился Юрий. «Нет, господин Гарин, дело не в вас», — моделированный голос штурмана звенел грустным колокольчиком. «Просто это все так тяжело». «О чем вы?» — Гарин сел напротив дистанта. «О нашем полете?» «Нет», — Кирика сплела пальцы между собой, — «трудности полета для меня привычны. Смешно, наверное, слышать от Альциона о трудностях полета. Но мои предки очень давно отказались от крыльев». Мой вид уже в эпоху обретения разума не умел летать. А зрение не удержался от вопроса Юрий. Намного, намного раньше. Наша планета имеет очень плотные верховые слои. Звездный свет практически не проникает на поверхность. Исследователи говорят, что на заре зарождения жизни освещения хватало для формирования глаз, но потом эволюции пришлось искать другие способы познания мира. Гарин усмехнулся. Вот уже второй раз за последний час он поднимал тему о природе дистантов. «Вы сказали, что вам сложно», — напомнил он. «Что вы имели в виду?» На полупрозрачном лице появилось выражение задумчивости, словно Кирика решалась, довериться Юрию или нет. «Очень тяжело быть, возможно, последним представителем своего вида», — наконец ответила она. «Почему последним?» — не понял Гарин. Голографическое лицо погасло, — Теперь Юрий смотрел в темную зеркальную поверхность маски. «Вы же изучали последний инфопакет?» — спросила она. Гарин покачал головой, но, спохватившись, ответил «Еще нет. Официально его не раздавали для общего доступа, а ознакомиться в частном порядке пока не успел. Я знаю только, что там все не очень хорошо». «Не очень», — хором повторила штурман. «Не уверена, что должна обсуждать его с вами, раз не было общего доступа». Юрий фыркнул. «Госпожа Кирика, у меня есть доступ к офицерскому терминалу, просто пока не было времени туда зайти. Да и какие уж тут тайны, все и так все понимают». Штурмана расплела пальцы, положила их так, словно собиралась играть на пианино. Ее плечи подрагивали. «Наверное, вы правы. Модулятор либо не передавал эмоции, либо хорошо их скрывал. Но это не те новости, которыми хочется делиться». Она сделала паузу, начала... Этот пакет формировали не агрегаторы Министерства информации, а военный центр сверхдальней связи на аль -Таире. Помимо сборника оперативных приказов, в нем содержатся сводки о положении дел на фронтах, измененные навигационные формуляры, а также важные сообщения от иных источников. И вот эта совокупность данных говорит лишь об одном – «Мы потеряли свои дома». Юрий молчал, ожидая продолжения. Штурман не стало долго тянуть. «Я никогда раньше не слышала таких навигационных карт. Они молчат, словно прислали образцы белого шума. Там, где были созвездия, пустота. Где были голоса туманностей, треск астероидных полей, рев пульсаров, тишина». Буактар сказал, что в визуальной интерпретации эти карты выглядят как листы черной бумаги, в лучшем случае с парой-тройкой звезд на всем поле. «Понимаете, о чем это говорит, господин Гарин?» «В том, что язва все съела?» – осторожно предположил Юрий. «Язва не ест. Она создает разрывы в нашем пространстве и времени», – ответила Кирика. «Вселенная разлетается на клочки, и эти части больше не соединены друг с другом, господин Гарин. Неизвестно, в каком именно космическом кластере находимся мы, но так или иначе мы больше никогда не сможем вернуться домой». «У нас есть теле!» – воскликнул Гарин. «Она сможет доставить нас куда нужно!» Из-под маски раздался еле слышный клёкот, пушистые косички Альциона затряслись. Юрий не сразу понял, что штурман смеётся. «Вы так и не поняли, господин Гарин, гражданин дрейфующей Родины. Вселенная не просто лопнула, она словно эко-бумага, помещённая в воду, распадается на исходные элементы. И то, что её части пока ещё достаточно крупные, лишь дело времени. А ваша Элли...» И есть виновница этой энтропии. Гарину показалось, что он ослышался. «Это каким же образом?» Он навалился на стол, приблизившись к штурману. «Вы пугаете меня», — проговорила Кирика. «Это всего лишь мои домыслы». «Извините». Юрий отодвинулся от стола, понимая, насколько давит на хрупкую девушку. «Но что вы имеете в виду?» Кальцион откинулась на спинку стула, еще больше разрывая дистанцию, повторила «Это просто мое мнение». «Госпожа Кирика», — как можно мягче сказал Юрий. «Вы меня знаете, я никогда не хотел как-то вас напугать или обидеть. Мне действительно важно знать, что происходит, особенно если это касается Элли, даже если это всего лишь мысли вслух. Так что вы имеете в виду, говоря, что она виновата в происходящем?» Штурман молчала, будто жалея о своей неосторожности. Потом кивнула, вновь вернулась к столу. «Вы знаете, господин Гарин, у меня есть хобби — коллекционировать звуки». — Да, конечно, знаю. За время нашей экспедиции моя коллекция пополнилась изрядно. Там и шум ветра с кардаги-3, и пульсация звездного покрывала в туманности бумеранг, и звон ледяных облаков. Но с некоторых пор я стала охотиться за звуками, связанными с проявлениями язвы, с голосами умбры, с тем, что госпожа Берг называет прыжком. Юрий подпер рукой подбородок, внимательно слушая. За время их с Кирикой знакомства у него не было причин сомневаться в словах штурмана. Альцон никогда не говорила того, в чем не была уверена или не могла как-то подтвердить свои слова. Да и ума с рассудительностью дистанту было не занимать. Сначала я решила, что процесс прыжка будет схожим с действием марки которая, как известно, не звучит. Однако Кирика подняла палец, призывая к вниманию. «Прыжок госпожи Берг звучит. И еще как». Она смахнула с наручного вифона в воздух огонек медиафайла. Кают-компания наполнилась нарастающим треском, давящим, казалось, на всех частотах. Прежде чем Юрий попросил, Кирика выключила трансляцию. «Это одна миллионная от норма звучания», — пояснила штурман. «Вибрации идут практически на всех уровнях излучений. И знаете что, господин Гарин? Если я включу вам звук язвы, то вы не услышите разницы». Гарин понял, к чему ведет Кирика. Более того, он был с ней согласен. «Элли говорит, что во время прыжка протаскивает нас куда-то за пределы пространства, за горизонт. Туда, где нет расстояния и времени. А поэтому оттуда можно попасть куда угодно, если точно знать, куда именно нужно», — сказал он. «Когда император создавал арки, ему тоже доставляли полные сведения о месте назначения», — ответила штурман. «И я теперь уверена, что появление арок сопровождалось таким же звуком». Они оба, и Элли, и Суратов, каким-то образом прокалывают наши измерения и уходят в подпространство, за горизонт. Только у Императора это выходило более изящно. — Но если они оба умеют это делать, то почему вы считаете, что виновата именно Элли? — вернулся к вопросу Юрий. Кирика покачала головой. — Я не сказала, что только Элли. Но и Элли тоже. Альцом внезапно протянула руку и коснулась запястья Гарина. Я знаю, как она для вас важна, поэтому повторюсь. Все, что я скажу дальше, — лишь плод моих размышлений. Я это учту, — ответил Юрий. Говорите. Хорошо. Представьте, что будет, если на окраине вашей планетной системы появится еще одна звезда по силе равная Солнцу. Сначала изменения будут несущественны, но потом станут все заметнее, ощутиме Изменятся орбиты. Испарятся газовые гиганты. А потом силы притяжения двух звезд просто разорвут планеты на части. Штурман щелкнула пальцами. Эли Император обладает куда большим влиянием на реальность, чем две звезды на одну систему. И их одновременное существование разрывает пространство-время нашей Вселенной на куски. Гарин невесело усмехнулся. Очень образно, признался он. А хотите еще аналогию? В голосе штурмана промелькнула нотка вызова. Если одна из звезд вдруг исчезнет, это может спасти Солнечную систему. Из кают-компании Гарин ушел в смешанных чувствах. Ему не понравилось то, что он услышал, но также он не мог не признать, что Альцион в чем-то права. Ведь если подумать, до появления Элли, Империя, а с ней другие миры, жили вполне спокойно. Даже война с Рухеей на фоне происходящего катаклизма кажется местечковой вознёй, незаметной за пределами Млечного Пути. А сейчас язва, умбра, смерть Вселенной. Отцы-духовники, неужели действительно всё из-за Элли? Юрий даже остановился, пытаясь уберечь себя от поспешных решений. «Стоп, всё не может быть настолько банально». Элли говорила, что Суратов все равно уже перестал быть человеком, что через него в наш мир лезет что-то из-за горизонта. Что если Элли не причина появления язвы, а лишь катализатор, ускоривший и без того идущий процесс? Убери ее, ничего уже не вернуть. Гарину захотелось вернуться и предложить Кириге именно эту версию, поспорить, переубедить, но он не стал этого делать. Впервые за долгое время он не был уверен в своей правоте. Возле каюты Элли стояли Джабар, Тейревия, Маракши и вахтенный матрос и другой, не тот, который был несколько часов назад. При виде Гарина Иова бросился к нему, говоря с жаром «Босс, скажи им!» «Что случилось?» — спросил Юрий. «Меня поменять хотят, мол, давно на дежурстве, отдыхать надо. А куда тут отдыхать? Глаз да глаз нужен. Если опять технари попрут, их что, вон тот задохлик будет разгонять?» Задохлик, довольно крепкий матрос из группы обеспечения, хмур покосился на Иову. «Рэй рядовой Маракши», — сухо произнес лейтенант Джабар. «Что за истерика?» «Приказы надо выполнять», — наставительно сказал Иове Гарин. «Ты хочешь загреметь в карцер?» Маракши выругался, разочарованно покачал головой, подхватил автомат и широкими шагами ушел в сторону блошиного кубрика. Когда Иова скрылся за углом, Юрий обратился к лейтенанту. Кахир, парень отчасти прав. Если что случится, один человек здесь ничего не решит. Юрий, не думай, что я глупее тебя, — осуждающе покачал головой Джабар. — С госпожой Берг сейчас Аоки дежурит. Она сама вызвалась. — Сама вызвалась? — удивлённо хмыкнул Юрий. Лейтенант, чуть помявшись, пояснил. — сказала что у девчонки и так кризис, а вокруг одни мужики тупоголовые. —— протянул Юрий, — тогда ясно а «Аоки подежурит до утра», — сказал Кахир. «Потом ее сменит Адучи. Помимо прочего, на постоянной связи два дежурных офицера. Я в том числе». Он похлопал себя по кубуре на поясе. «Меня в график не забудь поставить», — попросил Юрий. «Хорошо. Кстати, есть новые указания капитана. Теперь весь незанятый личный состав перед прыжком будет находиться в десантном ангаре, чтобы минимализировать возможные потери». «Се яйца в одну корзину?» Юрий с сомнением воспринял идею. «Ну, не знаю». «Это компромисс», — пояснил Джаббар, имея в виду недавнюю ситуацию с технарями. «Да и группы проще обороняться». «Возможно», — не стал спорить Гарин. В поле зрения появился Тея Реви, сгорбившийся с засунутыми в карманы халата руками. «Поговорить с тобой хотел», — кивнул на него лейтенант. «Хорошо», — кивнул ему Юрий. «Увидимся» лейтенант коснулся пальцами невидимого козырька отправился во свояси господин Гарин!» — тут же проскрипел доктор как рука не беспокоит юрий машинально тронул искусственную руку покачал головой всё хорошо а с чего бы такой интерес «Профессиональная привычка скажите вы к госпоже берг пойдете да хотел заглянуть чудесненькая Старая Джейна Миг завис, словно потерявший связь вифон, потом продолжил: "Вы зайдите к ней, господин Гарри, зайдите. Девочка мне вопросик один задала, даже не вопросик, так, просьбочку. Мне это несложно, и я признаюсь только за, но знаю вашу известную нервозность в отношении всего, что касается госпожи Берг". «А как бы корабль и так уже не слишком новый, да и я не в той форме, чтобы бегать...» Таиревия замолчал, похлопал онемевшего Гарина по плечу и ушел, насвистывая что-то себе под нос. «Какого черта?» — пробормотал Юрий, направляясь в каюту Эли. Девушка сидела, скрестив ноги на тахте, держа обеими руками кружку с чем-то теплым. Напротив, положив длинные ноги на стол, сидела Аоки, что-то рассказывая в лицах. Когда на пороге появился Юрий, они разом посмотрели на него и прыснули от смеха. «Чего?» — хмуро буркнул Гарин, осматривая себя. «Дона, у тебя лицо такое, словно ты в коридоре стриженного одучи встретил», — ехидно сказала Кира. «Нормально у меня лицо», — Гарин пригладил бороду. «Просто доктора встретил, он каким-то загадками говорил». Кира и Элли переглянулись, потом Оки подобрала ноги и встала. Ну, поболтайте пока, я скоро вернусь. Она прошла мимо Юрия, подарив тому взгляд, значение которого он не понял. Элли, если что, я на связи. Ага, кивнула девушка, переводя внимательный взгляд на Гарина. Юрий прошел в глубь каюты, постучал пальцем по установленному в изголовье кушетки медицинскому сканеру, спросил строго: Элли, «Не знаю, какие у вас тут секреты, но ты мне прежде скажи вот что. Зачем ты сказала, что сможешь дотянуться до системы монолитов одним прыжком? Я понимаю, хотела успокоить народ, но ты ведь понимаешь, какая начнется буча, если этого не произойдет?» «Я как раз об этом и хотела поговорить». Элли в привычной манере, когда она что-то боялась сказать Гарину, потупила глаза и принялась мять в пальцах шнурок комбинезона. «Я думаю, что могу перенести полынь в нужное место за один прыжок». «Думаешь или можешь?» «Смогу», – твердо ответила девушка. «Каким образом?» «У меня пока не получалось долго находиться за горизонтом, потому что это все равно, что тонуть». Элли поправила волосы. «Я против своей воли, выталкиваю себя обратно. Я очень хорошо этому научилась, и теперь это играет против меня. Я не успеваю толком настроиться, найти то, что нужно». «Если бы у меня было больше времени, я бы все сделала как нужно». «Что ты хочешь сделать?» — с нарастающей тревогой спросил Юрий. «Я поговорила с Кагаром. С доктором. Поправила Селли. У него есть снотворное, усиленный аналог, которого используется при гибернации. Этот препарат не даст мне всплыть, и я смогу все сделать как надо». «Нет», — твердо сказал Юрий. «Ты не дослушал», — торопливо сказала Элли. «Доктор сказал, что сможет контролировать фазы сна и при необходимости выведет меня из него за несколько минут». «Элли, я не сомневаюсь в способностях доктора». Юрий заходил по каюте туда-сюда. «Но не ты ли говорила, что за тобой там идет охота? Что эта тварь может тебя найти и, не знаю, забрать, растворить, убить, а без возможности сбежать, как ты спасешься?» «И как доктор поймет, что ты в опасности, а не просто так всплываешь?» Гарин так завелся, что сам не заметил, как повысил голос. Ну, «Как она может не понимать таких вещей?» «Юра, но я смогу, а если не сможешь?» «Юра», — голос Элли предательски дрогнул. «Ты веришь в доктора, но почему не веришь в меня?» «Потому что не доктору уйти за горизонт, и не доктору сталкиваться там с сущностью, которая в древнее нашей вселенной и мощнее всего, что в ней существует». Гарин ткнул в потолок, словно указывая на чудовище. «А ты хорошо научилась убегать, но не сражаться. И ты погибнешь, а вместе с тобой и все остальные». «Они и так погибают!» — внезапно закричал Элли. «Каждый прыжок кто-то погибает, и я это вижу, это проходит сквозь меня». Она ударила маленьким кулачком себе в грудь, в ее блестящих глазах на раскрасневшемся лице стояли слезы. «Скажи, Юра, ты возьмешь на себя ответственность за другие смерти?» потому что я больше не хочу. Я вижу, как они идут мимо, улыбаются, кивают, такие живые, со своими желаниями, мечтами, а потом узнаю, что их больше нет. И виной тому я, потому что не смогла перебороть свой страх и чуть дольше остаться там, где должна». Она закрыла лицо руками, беззвучно заплакала, сразу сделавшись маленькой и беззащитной. Гарин мысленно выругал себя за несдержанность, присел рядом, Положил ладонь на подергивающееся плечо. «Родная», — сказал он ласково, — «ты и так делаешь больше, чем мы можем. Без тебя у нас вообще не было бы шансов. Я уверен, и не только я, что ты нас доставишь куда нужно. Может, и не сразу, но обязательно доставишь. И те матросы, которые приходили сюда, тоже в это верят, потому что понимают, другого выхода нет». Девушка всхлипнула, потянулась в карман за платком. «Я готов взять на себя все потери», — подбирая слова, продолжил Юрий. «Готов нести эту ответственность. Но если мы потеряем тебя, это будет настоящей катастрофой. А то, что ты предложила, гарантированно к этому приведет. И пусть я лучше буду каждый раз стоять против толпы, чем видеть, как все медленно умирают без шанса на спасение. Так что давай все будем делать, как и делали. Осторожно, шаг за шагом. а недовольным я все объясню». Поверь, со временем они поймут, что были неправы. Он погладил Элли по спине, добавил. Но главное, я не хочу лишиться тебя, понимаешь? У меня кроме тебя больше никого нет. У тебя есть Кира, глухо ответила девушка. Кира другое, а ты моя семья. Вы обе для меня важны, за обеих я пойду в огонь и в воду. Но не бросай меня вот так, глупо и необдуманно, ладно? Элли молчала, вытирая слезы. «Обещаешь?» – наклонился к ней Гарин. «Обещаю», – тихо ответила девушка. «Вот и хорошо». Гарин пожевал губы, не зная, что еще сказать. Дверь каюты отъехала, вошла Кира с двумя дымящимися чашками. Быстро оценила обстановку, кивнула Юрию в сторону выхода. Спросила. «Донна, вот ты можешь хоть раз пообщаться так, чтобы дело не кончалось слезами?» «Могу», – сухо ответил Гарин, поднимаясь. «Ты все знала?» «Если ты про знала», — кивнула оки «Но Элли хотела все обсудить с тобой». «Вижу, обсудила». В последних словах было столько язвительности, что Юрий даже поморщился. «Чего рожу корчишь?» — воинственно спросила Кира. «Такое ощущение, что это не ты, а тебя обидели». «Он меня не обидел», — сдержанно сказала Элли. «Все очень доходчиво объяснил». «Вот и прекрасно», — Кира протянула ей одну чашку. «А теперь давай мы с тобой поболтаем». «У меня история есть обалденная!» — покосилась на Юрия. «Ты тут на наш горячий шоколад роток не разевай. Да будь сам в неравном бою с Биттоном. У вас еще есть что обсудить?» Гарин лишь развел руками. Он не привык общаться с Элли в присутствии такого настырного адвоката. Помялся на месте, решая сказать ли что еще, а затем поймал взгляд Аоки, говорящий «не сейчас». Брякнул спокойной ночи и вышел в коридор. На душе осталось ощущение тягучей незавершенности. Боль может быть бесконечной, растянутой во времени, так долго, что уже невозможно вспомнить, когда именно она началась. Звенящая, острая боль, перекрывающая все остальное, заставляющая давать любые обещания, проклинать самых любимых людей. Такая боль безумна, в ней не может быть рационального спокойствия и взвешенного терпения. Казалось, что оголенные нервы торчат в разные стороны, словно белоснежные пульсирующие ветви, и жгут, режут, дробят. Сквозь огненные вспышки Юрий успевал заметить прозрачный корпус полыни, разваливающийся на геометрические фигуры, кровавые извивающиеся кляксы товарищей, серо-черную метель, проносящуюся сквозь них. В какой-то момент бурлящее пространство исчезло, и Гарин увидел под собой огромную сферу, потрескавшуюся, расколотую, заполненную мириадами горящих светлячков. А рядом сотни других разноцветных пузырей, каждый из которых не похож на другой. Потом сферы покачнулись, когда между ними протиснулось нечто чудовищное, бесформенное, издающее оглушающее «река-река-река». Прочь от него метнулась серебристая тень, Теперь Юрий точно знал, что это Элли. Щелчок, удар, вспышка. В легкий с хрипом ворвался в воздух, вынося обратно протяжный стон. Юрий дернулся, ощущая на груди и плечах тугие ремни крепления брони, отжался от пола и, пошатываясь, встал. Мутная пелена перед глазами превратилась во внутреннюю часть забрала смерцающим боевым интерфейсом монотонный бубнёж в голос модулятора, перечисляющего активные системы бронескафандра. «Время», — приказал Гарри, оглядываясь На первый взгляд всё было как надо. Он находился в десантном ангаре, как и несколько десятков других матросов. «17 часов 23 минуты 10 секунд по общекорабельному времени» — с готовностью отозвался модулятор. Юрий с трудом сообразил, что сначала начала прыжка прошло более трех часов. Что-то долго пробормотал он. Началась перекличка. Гарин, в свою очередь, откликнулся Джабару с облегчением, отметив, что остальные на месте и с ними все в порядке. Далее стали докладывать командиры групп, чьи матросы также размещались в ангаре. Потерь не было. «Мобильная группа», — наконец обратился лейтенант. «Разбиваемся на двойки для патрулирования». Его прервал сбивчивый голос Сиев-Марии, дежурящего на мостике. «Внимание! Включаю входящую трансляцию!» Динамики разродились треском и шипением, мигом приковав к себе тревожные взгляды всех в ангаре. И в следующую секунду... «Рейтарский корвет-полынь!» «Это имперский крейсер Маахес!» «Получили ваш запрос, высылаем пелинг для сближения!» «Повторяю!» Голос неизвестного радиста потонул во взрыве радостных криков. Еще несколько минут назад сонные и дрожащие матросы сейчас прыгали и обнимались, приветствуя долгожданное спасение. Не сдержался от улыбки Игарин, выдохнув «У нее получилось». Его уже хлопали по плечам, пытались поднять, кто-то с текущими по щекам слезами заглядывал ему в лицо, силясь что-то рассмотреть под глухим забралом, рядом размахивал тяжелым пулеметом Адучи, прыгая на одной ноге. «Господа!» — раздался голос капитана. «Экипажу приступить к выполнению своих обязанностей. В мобильной группе произвести тщательный осмотр корабля на предмет враждебной активности. Требуя не расслабляться раньше времени, до прибытия в точку рандеву потребуется несколько дней. командиром доложить с мест. Конец связи». «Молодец, Эли, да?» Перед Гарином появился маракши без шлема. Его лицо просто сияло от широкой улыбки. «Молодец», — согласился Юрий. «Только не беги к ней сразу, ясно?» Сначала работа. «Да понял!» — радостно воскликнул Иова. «Черт возьми, как же я ее обожаю!» Он натянул шлем, завертелся на месте, высматривая лейтенанта. Ему не терпелось побыстрее закончить с рутиной. Как, впрочем, и Юрию. Только Юрий умел расставлять приоритеты, а парня приходилось чуть ли не силой удерживать в рамках обязанностей. Появившийся Кахир развел группу по парам, указал сектора осмотра. Гарину досталось идти с молчаливым тихомиром, чему он был, честно говоря, рад. В голове еще вертелись отголоски прыжка, и нужно было собраться с мыслями, а не отвлекаться на болтовню. Полынь ликовала. Экипаж преобразился, вновь появились улыбки и светлые лица. Проходящих своей дорогой блох то и дело поздравляли, хлопали, звали отпраздновать. Те скромно отказывались, пыхтя в своих панцирях от палубы к палубе. Впрочем, Уже поверхностный обход отсеков показал, что на сей раз рейтар пронесло. Никакие твари по темным углам не ползали, никакие странные тени по полу не скользили. На сей раз Элли удалось сделать все очень аккуратно и точно. Гарин встал как вкопанный. Какое-то подозрение закралось в его мысли. Переключил волну, настроившись на вифон Киры. Аоки ответила не сразу. Юра раздался в наушниках ее голос Голос Гарину не понравился. цели все в порядке?» — с нажимом спросил он. Кира замялась, что было ей несвойственно. «Аппаратура показывает, что все в норме», — наконец ответила она. Гарин похолодел. «Кира», — медленно прорычал он, — «Селли, все в порядке!» Вновь молчание. Потом Аоки сказала опустившимся голосом. «Она не просыпается, Юра. Мы не можем ее разбудить». Три звезды на черном полотне. Эта картина могла бы быть символом конца времен. Гарин протянул палец и провел по виртуальному экрану, соединяя звезды в треугольник. Когда он убрал руку, звезд осталось две. Юрий посмотрел на свои подрагивающие пальцы, сжал их в кулак со всей силы до хруста, разжал, наблюдая, как вновь наполняется кровью побелевшая ладонь. Совсем недавно эта рука сжимала худое горло корабельного доктора, припечатав того к стене хотя старому мяснику ничего не стоило пустить в ход свой верный скальпель, Тейеревия терпел, мучительно морщася, отводя взгляд. Твердил одно и то же. «Она сказала, что ты дал согласие. Сказала, что ты знаешь!» За спиной раздались шаги, и Гарим бросил взгляд через плечо. «Рэй», — утвердительно выдохнул он. «Я тебя искал», — норвежец тяжело опустился рядом. «Думал, ты у себя, ты здесь». Последний прыжок добавил в рыжей шевелюре Одыгарда седых волос. Некогда густая, окладистая борода выглядела блеклой и растрепанной. — Ты чего на сообщение не откликаешься? — друг тут же накинулся на Юрия. — Я уж беспокоиться начал. Гарин посмотрел на темнеющий на запястье серый прямоугольник отключенного вифона, промолчал. — Как Элли? — Рейс бавил тон, в его голосе появились участливые нотки. — «Спит», — глухо ответил Юрий. «Но состояние нормальное», — продолжил добытываться норвежец. Кира говорила, док ее аппаратуры обложил, чуть ли не весь медблок туда перенес. «Состояние стабильное, без изменений», — уже с раздражением произнес Гарин. «Рэй, какого черта тебе от меня надо?» а «Ты на меня не рычи», — мягко, но с напором сказал Одегард. «И хватит уже искать виноватых, а то тебя все вторые сутки стороной обходят». Юрий хотел ответить в том же духе, но вовремя осёкся. «Хватит!» Злобная змея в голове шипела и бросалась на любую тень. Проклятые голоса, которые так сложно отличить от настоящих, шептали о бренности и тлении. Зверь внутри разевал алую пасть, требуя крови. Но он никогда таким не был. И пусть эта дрянная история превратила его в жалкое подобие былого разведчика Спилигрима, но неужели он станет с этим мириться? «Где твоя гордость, Юрий Гарин? Где твой характер?» В том, что произошло с Элли, никто не виноват, кроме самой Элли и его самого. Он был слишком занят копанием в себе самом, не уберег девчонку. Ведь мог сообразить, что она не послушается, что примет снотворное. Но если бы уберег, это был бы лучший выход. Теперь же все так, как произошло. Нужно верить в то, что Элли выкарабкается» и сделать все, чтобы, вернувшись, она не оказалась среди руин. «Извини меня, дружище», — хрипло проговорил Юрий. «Я не прав». «Да ладно», — казалось, что Рэй самому стало неловко. «Я же понимаю, братишка, все будет хорошо». «Это точно». Гарин поднял голову и с трудом, но улыбнулся. «Спасибо за поддержку». «Пожалуйста», — серьезным видом ответил рай «Если захочешь поговорить об этом, я всегда к твоим услугам». — Заметано. — Юрий хлопнул товарища по плечу. — Так чего ты меня искал? Одгард оживился, заерзал на лавке, огляделся по сторонам, хотя кроме них в мичманской кают-компании больше никого не было. — Археец опять вышел на связь, — наконец выдал норвежец. — Археец? — не сразу понял Юрий, но потом кивнул. — А, шпион из информационного пакета. — Он самый. Глаза рая загорелись. Я, если честно, сомневаться начал в его существовании. Что-то он никак себя не проявлял. Но теперь у меня железобетонные факты есть. Гарин удивленно хмыкнул. Он и сам, если честно, не очень верил в эту историю с проникшим на полынь агентом Куба. Что за факты? — спросил он. Он послал сообщение своим. Лицо Рэй засияло так, словно он закрыл игру казарным тузом. Координаты точки рандеву. «Дрожище, давай поподробнее», — нахмурился Гарин. Отгарт придвинулся ближе и заговорил, жестикулируя больше обычного. «Мы, как тогда с тобой эту тему обсудили, так у меня из головы не выходил вопрос, как Архейтс планировал со своими связываться. Ну, бога ради, не станет же он посылать шифровки из радиорубки?» «Если, конечно, он не связист», — подкинул мысль Юрий. «Это да. Видимо, Рэй тоже рассматривал эту версию». Но всё равно огромный риск, маркеры сообщения останутся в памяти коммуникатора, а чёрный ящик так просто не откорректировать. Значит, что? Что? Передатчик должен быть где-то в другом месте, и желательно за пределами обшивки, чтобы избежать лишнего экранирования. А ещё этот передатчик может быть как-то хитро подключён к нашим антеннам дальней связи, вновь предположил Гарин. Норвежец щёлкнул пальцами. «Именно. И я его нашел». Гарин удивленно вскинул брови, рей довольно произведенным эффектом продолжил. «Я попросил Тихомира сбацать простенький пеленгатор, присобачил его к голему и несколько раз включал, когда мы были за бортом. Но тут закавычка в том, что передатчик светится только в активном состоянии, а так хрен ты его обнаружишь. Ну и, в общем, этим утром, когда народ погнали внешнюю обшивку чинить... Я, как обычно, включил пеленгатор. И тут... Херачим мы, значит, с ломами, бронепластины обратно в пазы загоняем, а эта машинка как запищит, как замигает. Я чуть лом не выронил, но успел позицию сигнала сохранить. Оставил одучи одного ковыряться. Сам по пелингу прошел. И точно! Норвежец довольно подмигнул. «Висит себе коробочка под газоотводной решеткой». Его рот растянулся в белозубой улыбке. «Плоская такая, на антенну нашу нацеленная». Он раскрыл вифон и сбросил в воздух плоское изображение небольшого прямоугольного устройства, уютно прильнувшего к ободу крепления решетки. «Но это еще не все!» Рэй быстро свернул картинку, опасаясь, что кто-то еще ее увидит. «Оказывается, в это же время наши связывались с имперским флотом, отсылали им какие-то сведения» есть Хейтс, чтобы замаскировать свое сообщение, ровно в тот же период запустил по антенне свой сигнал. С учетом того, что импульс связи довольно короткий, чертовски маловероятное совпадение. Смекаешь?» Юрий постучал пальцем по подбородку, протянул. «Шпион знал точное время сеанса связи. Или сам находился в радиорубке». Норвежец показал два больших пальца. «Бинго, братишка!» Круг подозреваемых довольно сильно сузился. Не находишь? Гарин поднялся с лавки, прошелся вдоль стены, сложив руки на груди. Спросил. Ты не трогал передатчик? Райф фыркнул Что, дурной, что ли? Конечно, не трогал. Хорошо. Юрий размышлял на ходу, развивая ситуацию. Пусть думает, что он в безопасности. Или она. Сейчас главное узнать, кто имел сведения о времени сигнала. «Или кто был в радиорубке во время передачи?» «В радиорубке было двое. Связист и шифровальщик», — тут же откликнулся норвежец. «Откуда знаешь?» «Ты чего? Я же тебе говорил, связист мой земля крауль Забыл?» Юрий лишь развел руками. «В общем, я тут небольшое расследование провел. И смотри, какая картина вырисовывается». Одгард сменил позу, уперся рукой в колено. Во время передачи в рубке было двое. Рауль и этот лейтенант-кодировщик. — Эрик Али, — подсказал Юрий. — А, он. Неприятный тип, — поморщился Рэй. Помимо Али о сеансе связи знали лишь штурман, пилот и, собственно, капитан. норвежец развел руками. — Так что, как ты видишь, список не шибко длинный. Осталось лишь понять, как нам найти среди них предателя. Повисла пауза. Юрий задумчиво оглаживал бороду. Отгард терпеливо ждал. Наконец, не выдержав, норвежец выпалил. «Слушай, может, пойти к капитану, выложить ему все? Устроим тотальную проверку, прогоним всех через сканер, а?» Гарин скептически покачал головой. «Не нужно спешить. Твой список на самом деле еще короче». «Что ты имеешь в виду?» «Технология переноса сознания возможна лишь между урхейцами и людьми», — пояснил Юрий. «У меня был определенный опыт, я изучил вопрос. Так что можно с чистой совестью вычеркнуть Кирику и Сиев-Мари. Остаются лишь трое». Он начал загибать пальцы. «Это лейтенант Али, Рауль и... капитан?» Рэй выпучил глаза, но тут же затряс свои рыжие шевелюры «Да ну нет, зачем он стал бы запариваться с этим передатчиком?» Дал бы приказ связисту делов-то. Но, видя, что Гарин никак не поддерживает его уверенность, сам себе возразил. Хотя это же не так просто. Связист же поймет, что и кому он отправляет. Да я сам думаю, что капитан последний из кандидатур, наконец озвучил свои мысли Юрий. На обшивку он не выходил, всегда на виду. Слишком заметная фигура для агента. К тому же смысл ему подавать какие-то сигналы. Он может просто привести полынь к архейцам, и никто ему не помешает. — Согласен, — кивнул Рэй. — Тогда остается один подозреваемый. — Почему один? — Потому что Рауль — улыбнулся норвежец. — Как и я. Гарин, понимающе кивнул. Некоторые выходцы из Хьомленда придерживались традиционных религиозных верований, в которых довольно критически относились к аугментации. У того же Рэя не было ни одного встроенного шунта или разъема. Ему, как и Юрию, приходилось использовать внешнюю инбу. «Тем не менее», — начал Гарин. «Я его проверил», — успокаивающе поднял ладони Рэй. «Он лыс, как коленка. И, поверь, не заметить дырку в черепе было бы достаточно проблематично». Что ж, Гарин остановился перед другом. «Остается только один вариант». «Ага» кровожаддно оскалился норвежец давай трхнем этого засранца у гарина в голове словно пазл сложился ему никогда не нравился высокомерный заносчивый эрик тем не менее юрий искренне постарался увидеть за личночную неприязнью реальную фигуру и чем больше он думал о корабельном кодировщике тем больше подмечал определенные странности если они с одыгордом все правильно поняли агент содружества попал на полынь относительно недавно видимо, для слежки за Высшим. А Эрик появился на корабле вместе с Бхутом, то есть как раз в одной из последних штатных пополнений. Опять же, должность корабельного кодировщика довольно завидная для вражеского агента, это же прямой доступ ко всем сообщениям, в том числе и секретным. Вместе с тем, офицер связи часто участвует в капитанских совещаниях, на которых обсуждаются также и планы дальнейшего полета. И именно Эрик Али не так давно проявлял навязчивый интерес к Элли — явная попытка собрать информацию о новом опасном феномене. А еще, насколько Юрий мог судить, Эрик чаще других в разговорах нелестно отзывался о правителях империи и руководстве флота. Впрочем, Эрик вообще был человеком довольно едким, так что это утверждение могло быть просто чертой характера лейтенанта. Ю... «С этим тянуть нельзя», — Рэй воспринял молчание Гарина за неуверенность. «До наших идти осталось пару дней максимум, а значит, если что-то произойдет, то в самое ближайшее время». В этом Одыгард был прав. Нужно было действовать как можно быстрее. «Ну и бросаться, сломя голову, нельзя, можно только все испортить». «Эрика проверить нужно», — кивнул Гарин. «Но осторожно». «Ага, осторожно», — поддакнул Рэй. «Только как?» «Посмотреть наличие разъема для нейрошунта», — Юрий указал себе на затылок. «Он должен быть вот тут, в основании черепа. Или за ухом». «Слушай», — вдруг помрачнел Одгард, — «ты рассказывал, что в Элле пытались пересадить сознание при помощи какого-то обруча. Что, если и здесь так же? Тогда мы ничего не найдем». Гарин, на миг задумавшись, отмел это предположение. Там использовали довольно громоздкую технику, не думаю что ее можно было бы незаметно протащить на полы и не прятать так долго. Нет, у агента должен быть хороший нейрошун, чтобы обеспечить стабильный и быстрый прием цифрового сознания. А если у Эрика окажется просто типовой разъем? Казалось, Рэй пытался обсудить все возможные варианты. Не знаю, какой-нибудь сервисный или служебный. Юрий недовольно цокнул языком. Вопросы норвежцы не предполагали простых ответов. Да, риск высок, но и ставки сопоставимы. Если на полы агент Содружества, то опасность угрожает всем находящимся на борту. «Давай пока просто проверим, есть ли разъем», — уклончиво ответил он. «Там видно будет. Может, как-нибудь получится устроить ему сканирование. Очень не хочется ошибиться. Твой земляк видел, что делал Эрик во время передачи импульса?» — Нет, конечно, — качнул головой Рэй. — Он же в системе работал, сигнал формировал. — Ясно. Гарин потер ладони. — Что ж, давай ловить шпиона.